Нас учили всему. Нас учили всему. Чего не коснись, нас всему учили. И Единственное, чему нас не учили, это жить. Нас учили, как держать вилку и ложку. Учили, как есть. А что есть, не научили. Нас просто кормили. Нас учили читать и писать. Нам диктовали диктанты и совали в руки книги. А что писать, как, что и когда читать, не научили. Нас учили избегать подонков и жуликов. А как их распознавать? Не сказали. Родители нас учили не врать. А авторитетные ребята в школе и во дворе учили, как обманывать родителей. Нас учили так, что мы сами хотим учить своих детей иначе. Пытаемся, а не получается. Не получается, потому что не умеем. Но скрываем это. Делаем вид, что умеем и учить, и жить. И более всего раздражаемся и даже ненавидим тех, кто нас в жизни учит. Политиков, аналитиков, экспертов. И ничто не звучит так страшно, как обещание, а точнее как угроза. Жизнь тебя научит.